Глава двадцать «Боги, сколько ж тут народу!» Тихо проговорила Юлия Ромадановская, повернувшись к жениху. Пусть великая княжна Казанская сохраняла внешнюю невозмутимость, Арвин расслышал в ее голосе откровенное восхищение. «Ну а что ты хотел? Не каждый день дочь Рюриковичей выходит замуж. К тому же, не за Годунова. Он обвел взглядом огромнейший зал, полный гостей. Светская часть свадьбы» проходила на территории московского квартала Оболенских. Пожалуй, никогда раньше этот квартал не видел такой концентрации высокородных гостей на один квадратный метр своей площади. Все княжеские семьи присутствовали здесь. Все семьи министров. Семьи пяти генерал-губернаторов. Годуновы, вдовствующая императрица, а еще семьи друзей, вассалов и торговых партнеров. О! -о, -о Юлия Евгеньевна, Артем Вениаминович. Бесконечно рады вас видеть. Должен признать, традиционные наряды вам особенно к лицу. Перед Юлей и Арвином остановилась колоритная пара бояр-орликовых, тех самых, чей род раньше управлял Москвой. А еще их род породил княжеский род Орловых, правящих Новгородом. Никанор Петрович, Марфа Ивановна, добрый день. Одарила их легкой полуулыбкой Юлия. Но так свободно и естественно чувствовать себя в традиционных нарядах, как это делаете вы, нам еще учиться и учиться глава рода орликовых и его супруга в принципе не показываются на людях в одеждах европейского типа о чем и сделала комплимент юля наконец-то выдалась возможность лично поблагодарить вас за помощь бодро произнес арвин и нежно посмотрел на невесту ну что вы артем вениаминович не стоит малый вклад в большое дело я рад что он принес свои плоды он скользнул взглядом по помолвочному кольцу юлии будьте уверены приглашение на нашу свадьбу «Вы получите в числе первых», — с признательностью произнесла Юля. Она давно догадалась, кто помог Арвину организовать показательный бой с чемпионом империи по фехтованию, после которого Арвин и сделал ей предложение. «Будем с нетерпением ждать. Уверен, ваше торжество кажется не менее впечатляющим», — добродушно ответил Орликов. «Но это в будущем. Сегодня наши взгляды должны быть прикованы к виновникам всего торжества». «Вся империя наблюдает за ними», — кивнула Юля. «И не только наша», — улыбнулся Орликов. Затем разговор плавно перетек к обсуждению сегодняшнего мероприятия. «Я тут проиграл своему любопытству и хочу задать вам вопрос. Надеюсь, вас он не оскорбит. Но можете не отвечать, если не посчитаете это возможным», — весело проговорил Никанор Петрович, глядя на Арвина. «Заинтриговали. Внимательно слушаю». Расплылся в улыбке княжечного Черкасский. «Ни для кого не секрет, насколько вы близки со Скольдом Андреевичем. «Мне любопытно, знаете ли вы, какое княжество он и ее высочество получит?» «Знаю», — после секундного молчания ответил Арвин. «Поделитесь?» «С вами бы с радостью поделился, честное слово. Но давайте оставим немножко работы для господина канцлера на сегодняшнем приеме». «Что ж, такой ответ меня вполне устраивает», — радостно ответил Орликов. «Если так пойдет и дальше, никто из тех, кто мог бы знать, не поделится новостью до выступления господина канцлера, я выиграю Боярина Юсупова его новую сеть пельменных. Желаю вам удачи». Спустя несколько минут чита Орликовых продолжило прокладывать путь среди гостей. Бойкий Боярин подметил, что нынешний генерал-губернатор Московский оказался неподалеку и устремился к нему. «Уверен, их беседа будет полна взаимных острот», заметила Юля, когда Орликовы поравнялись с Демидовыми. «Да, Никанор отличный мужик, сейчас покуражится, а там и дальше побежит узнавать, какое княжество Аск получит. О, смотри, новые закуски вынесли». Однако дойти до стола с закусками они не успели. Внимание пары привлекло всеобщее оживление и взгляды, устремленные в сторону главного входа в зал. Хм, а вот и очередные особые гости усмехнулся Арвин, глядя на появившуюся делегацию. «Ты посмотри, как она интересно смотрится в желтом сарафане, идя под руку с мужчиной в Хакама», тепло проговорила Юля, посмотрев на единственную русскую девушку в этой группе. «Аболенские демонстрируют тем, что времени зря не теряли, и то, что наработанными связями обязательно поделятся с новым княжеством». И все же тот факт, что на эту свадьбу явились иноземцы такой величины, впечатляет. Проговорила Юля, глядя на то, как делегация японских гостей разделяется. Двое из этой делегации направились прямиком к Юле и Арвину. «Привет!» — радостно выпалила сияющая Яна друзьям. «Ваша светлость, ваше сиятельство!» — поклонился ее сопровождающий, молодой мужчина с необычной для японцев комплекцией. Ахита Нацунара на две головы был выше Яны и имел косую сажень в плечах. Секунду Юля смотрела на японца, а затем мельком взглянула на Яну. Та на миг скорчила смешную рожу. «Она просила по возможности быть с ним попроще», — припомнила Юля, однако ответить не успела. «Если вы не против, давайте просто по именам друг к другу обращаться. Мы, конечно, на приеме, но Яна наш близкий друг, и излишние политессы в тесном кругу будут неудобны», — произнес Арвин и протянул мужчине руку для рукопожатия. «Благодарю, Артем». «Для друзей Арвин». Еще сильнее сократил дистанцию княжич Новочеркасский. «Я тоже буду рад, если вы станете обращаться ко мне по имени Акихита, доброжелательно проговорила Юля. «Для меня это будет честью», — поклонился японец. «Сегодня Кихита здесь как гость, а не как сопровождающий господина Токугава», пояснила Яна и огляделась. «Давайте разобьем штаб возле стола с пирогами, соберем там всех наших, и оттуда уже будем совершать тактические наступления по всем направлениям». «Прекрасный план, генерал Яна!» — усмехнул Сарвин, который как раз на тот стол и поглядывал. Спустя 30 минут многие друзья Скольды собрались вокруг заветного столика с пирогами. «Бедный Аск Соней! усмехалась Яна, глядя на то, как молодоженов облепливают то одни, то другие гости. «Несмотря на эти трудности, я полагаю, сегодня не здесь самые счастливые люди», — заметила Юля. А затем вздохнула и покачала головой. «Но ты права!» «Проходы им вообще не дают». «Вот на свадьбе тетушке с этим было проще. Там все сидели за столами, они бегали взад-вперед». Изрек умную мысль Боря. «Я думаю, братец Софьей тоже были бы не против такого формата. Да вот гостей слишком много. И все, высшая аристократия». Ответила ему Варя Аболинская. «Ух ты, поглядите, кто к нам идет», — воскликнула Яна. Все повернули голову в ту же сторону, что и она, и увидели приближающуюся парочку. «Судари и сударыни, приветствую всех сим дивным днем!» Улыбаясь во все тридцать два зуба, надменно проговорила Оксана Годунова. «Дамы и господа, присоединяюсь к приветствиям!» — произнес ее спутник, наследный княжич Крымский. «И вам здравствуйте, Оксана Дмитриевна, Николай Григорьевич!» Как настроение? — беззаботно спросила Яна, на правах хозяйки дома, взявшая нити беседы в свои руки. Остальные же поздоровались лишь молчаливыми кивками. «Превосходно», — ответила Годунова. «Достойный повод, достойнейшие люди». Рукой она указала на прочих гостей, а не на тех, с кем беседовала. «Достойнейший спутник. Что может быть лучше?» «Хотя жаль, что слегка тесновато. Это исключительно мое мнение, но свою свадьбу я хотел бы праздновать под открытым небом на берегу моря». М -м -м. Она многозначительно посмотрела на своего кавалера, и взгляд ее будто бы предназначался не для него, а для всех остальных. Увы, сегодня погода не позволила провести прием на улице, добродушно проговорила Яна, а затем выпалила. Но вы только подумайте, снег с дождем, снег. И так рано, всего лишь в день равноденствия. Вон Акихита, кивнула она на своего сопровождающего, должно быть, прилетел и во все стереотипы о моей родине сразу поверил. «Нет, что ты», — заговорил японец, но был остановлен теплым взглядом и милой улыбкой. Шучу я, но неожиданно голос Яны стал твердым, а взгляд, нацеленный на Годунову, цепким. Погода сегодня и правда особенная. Особенная погода для особенного дня. И знаете, говорят, снег или дождь на свадьбу — это к большим переменам, к переменам к лучшему, к созданию нового. Она вновь улыбнулась и хохотнула. А раз уж и вовсе снега-дождь, значит перемены будут еще вдвое лучше. Всего лишь старые суеверия», — хмыкнула Годунова. «Славно, что вы так считаете, Оксана Дмитриевна», — поддержала ее Яна. «Во всем цепляться за старая, плохая стратегия для будущего». «Верно, Яна Андреевна», — процедила внучка канцлера. Повисло напряженное молчание. «Ваша светлость», — неожиданно Арвин обратился к великому княжичу Крымскому. «Не хотите отведать Растегай?» Он указал на пирог позади себя. «Благодарю, может, позже». Сдержанно ответил Нарышкин. «Как говорится, никогда не откладывай на завтра то, что можешь съесть сегодня», — улыбнулся Арвин. «И все же я воздержусь. Я распоряжусь, чтобы на вашей с Артемом Вениаминовичем свадьбе тоже подали растягай. И, конечно, распоряжусь, чтобы вам отправили приглашение», — смелой улыбкой поддержала беседу Юлия. «Будьте так добры», — кивнул Нарышкин. «Оксана Дмитриевна, нас еще ждут другие гости». «Вы правы, Николай Григорьевич». Нужно обойтись столько достойнейших людей. До встречи, дамы и господа». После того, как эти двое распрощались и удалились, Юля, как и все остальные из этой маленькой компании, некоторое время смотрела им вслед. Затем, повернув голову, поймала взгляд лучшей подруги. «Вот дура. И чего приходила?» — читалась в взгляде Яны. «Ага, та еще сумасбродка», — отвечал ей взгляд Юли. «Какая занимательная получилась беседа», — взрек кихита! «Я всегда знал, что ты искусна не только в настоящих боях, но и таких словесных». «Да, я такая», — задрала носик Яна. Юля же все еще думала об Оксане Годуновой. За время этой недолгой беседы Годунова ни разу не посмотрела на простолюдинов и дворян. Ее взгляд был нацелен лишь на детей княжеских семей. Даже на японского гостя не смотрела. Должно быть, считаешь, что простой переводчик Токугавы недостоин попасться ей на глаза. «Наверное, дала и мудрости я была такой же», — заметила про себя Рамадановская. «Кстати, Акихита, — обратилась к своему спутнику Яна, — я забыл тебе сказать, что после торжества мы собираемся в доме Аскольда и Софьи, небольшой компании молодых и веселых людей. Не хочешь поехать с нами?» Японец удивленно округлил глаза. «Постойте», — проговорил он, — «разве после торжества нам не должно проводить молодоженов в свадебный домик?» где они обменяются друг с другом подарками и завершат обряд создания семьи. «Ах, аки хита!» — вздохнула Яна. «Успеют они еще в свадебный домик сходить. А до этого ребята хотят насладиться общением в душевной компании. И мой брат будет рад, если ты придешь». «Я приглашен?» «Конечно». «Хорошо. Для меня будет честью присутствовать. Вот и славно. Эх, было бы весело, если бы и Алиса смогла своего друга по переписке вытащить» но, увы, он слишком занятой, да и статус принца не позволит ему просто так прийти кому-то в гости. После слов Яны все невольно уставились на столик с закусками из дичи. Все места вокруг него оккупировала одна из трех крупных делегаций, прибывших на праздник. Это были представители Священной Римской империи и Германской нации. Как и на приеме в честь юбилея канцлера, делегацию возглавлял принц Густав. С самого начала мероприятия его спутницей была Алиса Оболенская. От Яны Юля знала, что официальное приглашение на свадьбу цесаревны было продублировано и личным письмом от Алисы. По той же схеме приглашали японцев, прибывших вместе со своими верными подручными, корейцами. С третьей же делегацией Оболенских не связывали личные связи. Однако это не помешало выслать приглашение в Поднебесную, ожидая увидеть максимум министра иностранных дел — как было во время прошлого большого приема. Но Китай удивил, прислав во главе своей делегации одну из дочерей императора, принцессу Джулей. Ее спутником на приеме был молодой генерал Ли Синь. Они не стали игнорировать свадьбу цесаревны и не стали оскорблять ее, посылая министров. Хе, как было на день рождения канцлера. А послали равную по статусу. Рассказывала за день до приема Яна своей подруге Юле. «Смотрите, уже микрофоны проверяют. Давайте пойдемте поближе, пока есть места». Предложила Инна Комаровская, заметив, что на сцене появились слуги. Организованный толпой друзья Скольда начали миграцию к центру зала. По дороге к их компании присоединились княжич Благовещенский с невестой, княжич Астраханский с княжной Самарской и даже Петр Шереметьев со своей спутницей, дворянка из вассального Шереметьевым рода. Почти у самой сцены К этой разросшейся группе прибились и бояре Морозовы. «Какой сегодня шумный прием», — громко произнесла Екатерина Морозова. «А к молодоженам и вовсе не пробиться. Мы только издали поздороваться и успели». «Будет еще время, Катя», — улыбнулась тетушке Юля. «А сколь точно не оставит вас без внимания». «Уж конечно», — хмыкнула боярыня. «А знаете, — неожиданно заговорил ее сын, несовершеннолетний глава рода Никита Всеволодович Морозов. «Я всегда знал, что они поженятся. Помните, во время их боя в финале школьного этапа всемперского турнира два года назад я уже тогда говорил, что Аскольд и Софья Ивановна отлично смотрятся вместе?» «Глаз у тебя и правда остер», — подмигнула юному боярину Яна. «Начинается», — шикнула на всех великая княжна Казанская. В зале мгновенно стало тихо. Взгляды всех присутствующих устремлялись на сцену. Аскольд и Софья шли под руку. Их походка была легкая и как будто парящая, но в то же время величественная. Из-за разницы высот пола и сцены они смотрели на всех сверху вниз. Но чего то их положение оказалось вполне естественным. Казалось, что они и должны возвышаться. Какая-то неведомая теплая сила расходилась от них по всему залу. А из-за освещения складывалось впечатление, что эти двое спустились с небес по дороге из солнечного света. Увлеченно глядя на молодоженов, Юлия Ромадановская даже не сразу заметила позади них еще две пары великих князей и книгиню Тверских, а также вдовствующую императрицу и канцлера. Несмотря на то, что молодожены стояли по центру и вышли на сцену первыми, первое слово принадлежало не им, а Андрею Михайловичу Оболенскому. Дамы и господа, от всей души благодарю вас за то, что почтили своим присутствием наш праздник и прибыли поздравить моего сына! и невестку в самый главный денег жизни», торжественно объявил великий князь Тверской. «Спасибо вам!» С теплой улыбкой поддержала речь мужа великая княгиня. сколь, Софья, поздравляем вас с вашей долгожданной свадьбой. Пусть вы отделились от нас, помните, вы никогда не станете для нас чужими и всегда можете рассчитывать на нашу поддержку». Гости в зале захлопали, а молодожены с благодарностью поклонились чите Аболенских. Аскольд, Софья. Вдовствующая императрица сделала шаг вперед. Я счастлива, что вы обрели друг друга. Пусть долгое время мы и жили порознь, Соня. Ты всегда была моей единственной дочерью. Всегда ей останешься, а я всегда буду на твоей стороне. Аскольд, спасибо тебе за то, что спас жизнь моей дочери. И спасибо за то, что делаешь и будешь делать ее спасенную тобой жизнь счастливой. Я не сомневаюсь в этом. Дети мои, будьте счастливы. Речь императрицы звучала так живо и искренне, что Юлия Ромадановская едва могла сдерживать эмоции. Со всей силы она вцепилась в руку Арвина и притянула жениха к себе поближе. Многие другие парочки в тот момент ласково переглядывались друг с другом. Раздался глухой грохот. Бум. Можно было подумать, что кто-то напал на дворец, в котором собрался цвет пяти наций. Но нет. Это сделал тяжелый шаг вперед, канцлер Российской империи. «Дамы и господа», — прогремел голос Годунова, — «как вам известно, на сегодняшнем торжестве я не просто гость. По воле его величества и по своему желанию я поддерживаю Софью, будто ее отец. Ваше высочество, Софья Ивановна, я присоединяюсь ко всему вышесказанному. Будьте счастливы. Аскольд Андреевич, прошу вас, берегите ее высочество. Дамы и господа! Вы все знаете, какой выдающийся подвиг совершил Оскольд Андреевич, и какая награда полагается за этот подвиг. Да, соединение двух любящих сердец – сама по себе награда высшей степени. Но его величеству хочется одарить Оскольда Андреевича еще больше. Дамы и господа, как глава канцелярии Российской империи и как представитель его императорского величества Игоря VI, я, Александр Борисович Годунов, «Объявляю новосозданную семью Аскольда Андреевича и Софьи Ивановны новосозданным княжеским родом. Также объявляю о создании нового российского княжества, княжества Енисейского». Рзал разразился бурными овациями. «Княжество Енисейское», хлопая, повернулся княжеч Астраханский к стоящим рядом с ним Арвину и Юли. «Я слышал, земли рядом с ним и так принадлежат оболенским Не Оболенским, а Оскольду, пояснил Арвин. И да, эти частные земли включили в княжество вместе с самим Енисейском, его окрестностями и частично окрестностями других городов. Щедро! хмыкнул Юрий Урусов. Пусть слабо, но еле смогла расслышать в этом хмыке сарказм. На самом деле это прекрасный вариант, весело произнес Арвин. Тем временем на сцене канцлер и вдовствующая императрица отступили назад. Таким образом, Аскольд Софьей оказались вновь вдвоем в первом ряду. «Дамы и господа!» Аскольд поднял руку, призывая всех к тишине. «Спасибо вам за то, что пришли поздравить нас и засвидетельствовать рождение нашего рода. Пользуясь своим правом, я хочу при вас назвать имя нашего нового рода. И для этого позвольте представить меня и мою супругу». Он выждал паузу, а затем, улыбнувшись, громко объявил «Князь и княгиня Енисейские!» Таскольд Андреевич и Софья Ивановна Александрит.